Мама! Мама! Что тебе? Мама, ты не входи ко мне, а, а только подойди к двери. А, а, вот что. Третьего дня я заразился в больнице дифтеритом. И теперь... Теперь мне...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 В жакете с высокими рукавами, с желтыми воланами на груди и с необыкновенным направлением полос на юбке, она показалась себе страшной и гадкой. Ей вдруг стало до «да боли жаль Дымова, его безграничной любви к ней, его молодой жизни.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 Когда в восьмом часу утра Ольга Ивановна с тяжелой от бессонницы головой, не причёсанная, некрасивая и с виноватым выражением вышла из спальни, мимо нее прошел в переднюю какой-то господин с чёрной бородой, по-видимому, доктор. Пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Коростелев и правой рукой Крутил левый ус К нему, извините, я вас не пущу Заразиться можно Да и ни к чему вам, в сущности Он а? все равно в бреду У него настоящий дифтерит Тех, кто рожон лезет по-настоящему Под суд отдавать надо Вы Знаете, от чего он заразился? Нет Во вторник у мальчика высасывал через трубочку Дифтеритные пленки А к чему?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 и некому было убрать комнат. Было тихо и уныло. Ольга Ивановна сидела у себя в спальне. Это Бог меня наказывает за то, что я обманывала мужа? Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своей кротостью.